Глава 17. Лилия шла вдоль ручья и понимала, что ее куда-то манит этот небольшой ручеек. Бабушка называла такое состояние «чуйка» и всегда говорила, что к этому нужно прислушиваться и идти за чуйкой. Девушка повторяла молча содержание урока, который она уже сотни раз повторяла в мире готовясь. повторному практическому занятию. Теорию она знала наизусть. Но от мысли, что ей придется все осуществить в реальности и от ее успеха зависит судьба всего этого мира, ее начинало трясти. Ладони мокли, и она сжимала кулаки, пытаясь справиться с волнением. Лила и Кай шли за Лилией и прислушивались к очень далеким звукам взрывов. В спиралевидном городе явно шел бой, но они были слишком далеко, и оба надеялись, что ни мутанты, ни люди в синих одеждах их не найдут. Внезапно раздался мощный взрыв, и Кай, толкнув Лилаю на землю, подбежал к Лилии и тоже повалил ее на землю и сам залег рядом. Взрывная волна пронеслась над ними, крушая-ломая все на своем пути. Но Лилия успела заметить, что ручей остался невредимым. Ни один обломок скалы, ничего упавшего на дно ручья не смогло его остановить. Он просто изворачивался, обтекал и продолжал течь, как будто его цель была куда важнее, чем какая-то там взрывная волна. «Чуй-ка, Спасибо!» – громко прошептала Лилия. и, встав, почти побежала вдоль ручья. Они втроем выбежали в небольшую долину, заросшую шиповником и небольшими ивами. В середине долины было небольшое озерцо, в центре которого стоял валун, из которого посверкивали небольшие энергетические кристаллы. Наверху, в центре валуна, было сделано что-то вроде кресла из того же валуна, и Лиля поняла, куда она все это время шла. «Защищайте меня!» велела Лиля, и, войдя в воду, начала подъем на валун. Он был скользким. Кристаллы излучали магическую энергию, от которой у Лилии разболелась голова. Но она проявила упорство и, дважды чуть не упав в озерцо, все-таки сумела сесть в кресло из камня. Кая и Лилая встали у озера, и оба приготовились к битве. Достали оставшиеся плазмометы, мечи, кинжалы и проверили, что могут использовать из магии. Лилая посмотрела на оставшиеся у нее три крупных аметиста, и один протянула Каю. «Главное, старайся не перенапрягаться», велела она строго. «Наша медик сейчас занята лечением всего мира, и на тебя у нее времени не будет». и я уже почти полностью восстановился. Остались пустяшные недостатки в мозге. Они незначительны и на магию не влияют. Скорее на эмоции, так что, если что, если я крикну «ложись», падай и не шевелись. Отец меня кое-чему учил, и я это кое-что могу применить, если совсем туго будет. «Поняла», — с улыбкой ответила Лилая. Кай эту улыбку обожал. Такой улыбкой можно было запугивать врага и поддерживать союзника. Он обожал уверенные в своей силе глаза лилаи И вдруг он понял, что любит эту девушку всей душой, всем сердцем. Эмоции его накрыли, в ушах загудело, и он, подойдя к лилае обнял ее и, склонившись, едва прикоснулся губами к ее губам. Девушка вздрогнула, но неожиданно прижалась к Каю и ответила на его поцелуй. — Наконец-то! — улыбнувшись, прошептала Лилия, смотревшая на целующуюся парочку. — Поняли, наконец-то, что это любовь между ними. — Ты моя душа, сердце и разум. Ты все для меня! — прошептал Кай. — Ты тоже все для меня! — ответила Лилая, и вздохнула с облегчением. Ее с детства приучали не поддаваться эмоциям, не верить в любовь и убеждали, что она никого и никогда не полюбит. А она полюбила. «Я начинаю», — предупредила влюбленных Лилия. «Надеюсь, что мне никто не помешает, и я все успею до того, как нас найдут». «Действуй, Лилька, действуй! Но если что, останавливайся!» и мы придумаем еще что-нибудь», — строго велела Лилая. «Поняла тебя, Лилька, поняла», — ответила сестра Лиля и, достав звездный аметист, посмотрела на него и прошептала. «Я уверена, у нас все получится». Кай отошел от Лилая на три шага и заставил себя думать о деле, а не Лилай. Издали доносился треск и гул. Справа и слева доносился гул двигателей, но квадрокоптеры явно летели к городу. «Сколько же их?» – спросила Лилая. «Много, очень много. И нам все-таки придется с ними схлестнуться», – зло прорычал Кай. «Я чувствую его, а он чувствует, что я где-то рядом. Мы были очень большими друзьями. Мы чувствуем друг друга». «Сколько у нас времени?» спросила лила и обернувшись посмотрела на сестру примерно минут сорок предположил кай и тоже посмотрел на лилию она положила звездный аметист на колено и сжала в руках звезду с заклинанием кристаллы из которых состояла звезда посверкивали излучали энергию и явно сопротивлялись воздействию лилии она нахмурившись сосредоточилась на звезде и для нее в тот момент больше ничего не существовало. Лилия пыталась разобрать звезду на кристаллы и извлечь пластину с заклинанием. Она из рисунка на потолке поняла, почему у ее предшественников не получалось то, что они задумали. Энергия кристаллов не соответствовала ритуалу. Она блокировала слишком многие узлы заклятия. Но эту энергию можно было преобразовать, соединить с энергией звездного аметиста и усилить заклинания. Вдруг она почувствовала, что совсем близко появилась энергия, несущая ей смерть. Лиля не открыла глаз, заставив себя не обращать внимания на жизненную энергию мутантов, лишь крикнула «Они идут! Их немного, но они сильны! Делай свое дело!» а не наша забота». Спокойно ответил Кай. Его эмоции вдруг угомонились. Он снова почувствовал себя прежним. Тело вздрогнуло, полностью соединившись с его жизненной энергией. Он улыбнулся, поняв, что ждал именно этого момента. Теперь это было абсолютно его тело. Лиля с усилием пустила в себя энергию кристаллов и, вдруг вздрогнув, открыла глаза и растерянно захлопала глазами. Еще секунду назад она сидела в автобусе и обратила внимание на парня со смазанным гримом. Он был очень симпатичным, но женщина, подошедшая к нему, смотрела на парня, как на врага народа. Явно назревал скандал, и Лиля собиралась спрятаться, за звуками из наушников. «Лиля!» Девушка вздрогнула, поняв, что забыла свое имя. «А ведь она знакома с тем парнем. Она знает его имя». В голове девушки что-то щелкнуло, и она произнесла с улыбкой. «Он сказал, что он Сергей. Но потом я узнала, что он Серг. Там еще был дедушка, веселый и добрый. Как же его звали!» спросила у самой себя Лилия, уставившись в небо. «Его же звали как-то!» «А, вспомнила! Его звали Саныч! Еще там была бабушка, но она не человек, она ангел. И с Серафимами я знакома». Лилия улыбнулась и вдруг чуть не закричала от резкой боли в голове. Сработала ее защита. Она успела поставить ее, когда прочитала слово. Единственное слово на потолке. Там было написано толстыми золотыми буквами. "Беспамятство". И Лиля на всякий случай приняла меры. Энергия в кристаллах была настолько неправильной для девушки, что могла стереть ей память полностью. Но она сумела о себе позаботиться и была очень благодарна тем самым Серафимам, которые научили ее защищать память. Лиля посмотрела вокруг и удивленно улыбнулась. Небо хоть и было голубым, но казалось Лилии нарисованным. Девушка перевела взгляд вниз на сестру и Кая и тоже улыбнулась. Она видела их жизненные энергии, а тел не видела. Мир вокруг превратился в мешанину различных энергий. То, что не было насыщенной энергии, стало как будто нарисованным. Энергия кристаллов преобразила все вокруг, и Лили, чтобы не отвлекаться, снова закрыла глаза. Она прикоснулась к звездному аметисту, и ее как будто ударило статистическим электричеством. Девушка вздрогнула и не позволила себе закричать. Она сжала в ладони аметист и стала глубоко дышать, преобразовывая энергию кристаллов в обычную магическую энергию. Кресло под ней задрожало. Кристаллы в валуне слились с энергией кристаллов у нее в руке. И девушка поняла, что вскоре она перенасытится энергией и просто умрет. Поэтому она потянулась к аметисту. И Лили стало сразу легче дышать. В голове прекратился болезненный гул, и она направила энергию в пластину с заклинанием. Вдруг валун... чуть не сбросил ее с сиденья, став мягким и задрожав. Но в следующий миг он замер, и Лилия поняла, что прилипла к сиденью. Ее одежда слилась с сиденьем, но девушке было все равно. Даже если она останется колой в такой ситуации, главное, ей нужно доделать заклинание. Она старалась вынести небольшие, но очень важные изменения в структуру заклинания, вплетая в него магическую энергию, сконцентрированную вокруг нее. Она перетягивала структуру заклинания, перевязывала узелки и перенаправляла желание создателя заклинания в нужное направление. Она почувствовала, как заскрипел аметист в ее руке и как он начал нагреваться, делясь с ней, солнечной энергии. Лилия перекроила заклинание, пропустила в него всю магию, что была рядом с ней, и раскрыла ладонь, чувствуя, как аметист рассыпается в пыль. Заклинание активировалось, но нужен был еще один толчок, батарейка, которая поможет быть заклинанию вечным, а солнечная искра, высвободившись из сдерживающего ее аметиста, воспарила на уровне груди девушки и, пронзив ее, ввалилась в ее жизненную энергию. В снах. Лиля поняла, что умерла. Она стояла в пространстве, наполненном чистой энергией. Она сливалась в небольшую рощицу и дорогу между деревьями. На горизонте был виден закат. И все же это была всего лишь энергия. Девушка посмотрела на свои полупрозрачные руки, на свои ноги и поняла, что абсолютно голая. «Поздравляю!» – услышала она радостный вопль Серга, неожиданно появившегося рядом с Лилией. «С чем?» – изумленно спросила девушка, смущенно прикрываясь. Но Серг улыбнулся и опустил руки Лили. Он тоже был сгустком жизненной энергии. И тоже был абсолютно голым. «Привыкай! Тут все такими ходят!» Сказал он, и, обняв девушку, поцеловал ее. «И привыкай к тому, что теперь такая же, как и я. Высшая! Слившись с первородной энергией целого солнца, ты стала высшей. Теперь тебя ждут мои учителя и куча приключений. Судьба у высших такая... Приключения, и мы слиты воедино. Но главное, мы теперь неразлучимы. Ты такая же, как я. — Но я же умерла, — прошептала Лиля, ожидая реакции Серга. — Ничего подобного, — возразил он, продолжая счастливо улыбаться. — Вспомни, что было со мной. Теперь ты можешь создать себе новое тело. или вернуться в старое и полностью его восстановить. Тебя, чтобы убить, нужно уничтожить твою жизненную энергию, а тело – дело наживное. Теперь ты можешь быть какой угодно. Я бессмертна, что ли? Почти возмущенно спросила Лиля. В голове почему-то всплыл образ кощей Бессмертного. Ну, не совсем бессмертная. Так, чуть-чуть. Прижимая к себе возлюбленную, прошептал Серк, и они оба услышали чье-то строгое покашливание, и Серк вздохнул с грустью. — Сейчас! Отправлю ее тело, учитель, сейчас! — он подмигнул Лиле и, слегка улыбнувшись, прошептал. — Это мой очередной урок. Мой и теперь твой учитель следит за тем, как я тебя верну в тело. так что ты возвращайся в тело и открывай портал, а я тебя буду ждать на той стороне. Воплоти, так сказать. Серг поцеловал Лилю и отошел от нее на три шага. И да, не забудьте орудия непознанных захватить, прошептал он, и Лиля поняла, что ей пора. Она сосредоточилась на образе своего тела, на том, как оно ей нравилось и очень-очень захотела вернуться в него и стать здоровой. Яркая вспышка жизненной энергии выдернула ее из того места, и у Лили появилось ощущение рывка и мгновение полета. Потом она открыла глаза и обрадовалась тому, что ее одежда слилась воедино с валуном, и только поэтому она не упала в озеро. Руки сами легли на грудь. Она нащупала пруженную одежду и поняла, что тело восстановилось полностью. Лила и Кай не видели того, что делает Лиля. Они только слышали, как она время от времени вздыхала, охала и глубоко дышала. Их внимание было сосредоточено на группе рослых и мускулистых мутантов в белых костюмах. И в лицах, закрытых, прозрачными масками, позволяющими им видеть и дышать. Вот только тот, кто возглавлял их, шел без маски. Лицо его было открыто. Белесые кучерявые волосы слегка шевелились на ветру, а красные глаза излучали ненависть ко всему живому. Он шел впереди отряда и улыбался. Казалось, он уже торжествовал победу. В его руке сияла секира – из металла, похожего на серебро, в которое было вплетено золото. «Вот гад!» – прошепел Кай. «Это же моя секира!» «Надери ему за это задницу!» – почти прорычала Лилая, и у нее мелькнула мысль о том, что ее наставник по воинскому искусству был бы сейчас доволен. Она наконец-то сумела пробудить в себе гнев и воинственный дух. Лилая подняла правую руку и щелкнула пальцами. На последних, идущих на них врагов посыпались камни, и они больше не смогли подняться. «Минус десяток», — довольно произнес Кай и посмотрел на Лилаю. «Ты меня просто восхищаешь. Надеюсь, наши дети пойдут в тебя силой духа». «А в тебя всем остальным», — прошептала Лилая и встала в боевую стойку. В плазмометах, что они держали на крайний случай, было мало зарядов, и Кай открыл огонь по противнику из обоих стволов. Его приятель прикрылся двумя телами своих подчиненных и не сдвинулся с места, пока Кай не расстрелял все заряды. На ноги поднялись только трое мутантов, остальные погибли под огнем плазмометов, но и эти трое могли стать проблемой. Кай собирался сосредоточиться на давнишнем друге, потому что знал, на что тот способен. А трое доставались Лилаи. У Кая по спине прополз леденящий червь ужаса при мысли, что он может потерять Лилаю. И тогда он сжал кулак, сконцентрировал в нем жизненную энергию, создал микроскопический заряд и бросил его в нападавших, уже перешедших почти в бег. Глава мутантов перепрыгнул летящий на него заряд и, криво улыбнувшись, прокричал. — Глупец! Неужели ты думаешь, я забыл, на что ты способен? — Может, и не забыл, но на что способен заряд ты точно забыл, — негромко ответил Кай и, обняв Лилаю, прижал ее лицом к себе. Взрыв был очень ярким, мощным, но ограниченным в пространстве. Кай всего лишь отступил на пару шагов под порывом ветра, но при этом торжествующе улыбался, услыхав, как его бывший друг с воплем пролетел над ним и впечатывается с размаха в скалу. — А мне что делать? — почти возмущенно спросила Лилая. — Там вон один вроде встает, — примирительно сказал Кай, повернулся к бывшему другу. — Сур, урод ты моральный! Ты ведь знал, что он лжец. Ты ведь знал, что я не прав и пользовался моей гордыней. Но теперь я все исправлю, дружище. Теперь я все исправлю. Сур отлепился от скалы, потряс головой, почесал в правом ухе и презрительно улыбнулся. Он не собирался больше болтать с бывшим другом. Он дружил-то с ним, потому что ему велели с ним дружить. Но теперь он был свободен сам принимать решения, И он хотел только смерти сына непознанного. Сур радостно зарычал и бросился с на кая. Тот приготовил небольшие мечи и на секунду посмотрел на Лилаю. Она шла не торопясь к противнику. Он был на голову выше, значительно крупнее и явно очень силен, раз выжил после взрыва. Но Кай больше не мог тратить силы на Лилаю и только пожелал ей удачи и повернулся к Суру. А тот широко улыбался и не видел, как Кай снова освободил правую руку и на мгновение сжал в ладони травинку, застрявшую в его пуговице на рукаве. В следующую секунду Сура полетело копье из магической энергии и травинки, выросшей сотни раз за доли секунд. Сур попытался увернуться, но копьем онзилось ему в бедро и тут же проросло в землю, начав превращаться в толстое дерево. «Это привет твоим создателям от моего создателя, от моего отца», произнес Кай, наблюдая, как дерево по мере роста разрывает тело Сура и поглощает его, как удобрение, становясь все выше и толще. Кай убедился в том, что Сур уничтожен, и только потом обернулся на звон мечей. Лилая кружилась, перетекая из одной стойки в другую, молниеносно атакуя противника. Тот тоже двигался быстро, и удары его были резкими. Но девушка явно была быстрее, и из ее головы не вытекала кровь. Лилая с воплем вдруг пронзила противника обоими мечами, и, оставив их в теле, отошла на три шага назад и послала в него весь песок, который был вокруг. В результате получилась могила, и девушка еще сверху послала струю огня, чтоб противник точно никогда не вылез из оплавленного песка. «Хуф! Все! Я все!» — радостно закричала Лилая и бросилась обнимать Кая, стоявшего под деревом, неизвестно откуда взявшимся. Но Лилая было все равно. Ей было плевать на дерево, главное. Они победили мутантов, и главное, у Лилии есть время закончить заклинание. Девушка посмотрела на сестру из-за плеча Кая и удивилась тому, что Лилика выглядит растерянной. Как будто не знает, что она делает на том валуне. Но потом она улыбнулась, как будто вспомнила. И вдруг вокруг нее стала концентрироваться магическая энергия. Она стала плотной, почти обрела физическую форму, и Лилая испугалась за сестренку. «Она справится», – успокоила Лилаю Кай. «У нее получится». Они не видели больше Лилю. Вокруг нее происходило нечто невероятное. Она сидела внутри урагана магической энергии, и Лилае показалось, что в груди сестренки появилась кровавая дыра. Но вот она моргнула, присмотрелась и увидела Лилю, стоявшую на валуне и вбирающую в себя всю концентрированную магию. Она создала кристалл. Она приложила к нему пластину с заклинанием и подкинула его в небо. Кристалл с прилипшей к нему пластиной взмыл его высь и стал невидимым. Но Лилая знала, что Лиля активировала его. И в этом мире перестали существовать мутанты, и Фатая может отправляться в свое самое долгое путешествие, как она и мечтала всю свою жизнь. «Лилька!» – услышала Лилая крик сестренки. «Дай мне штаны запасенные и пошли за орудием, а то серк нас ждет на той стороне». «Забыла, у нас только платья остались». Широко улыбаясь, ответила Лилая, наслаждаясь естественным потоком магии, не причинявшей ей больше боли. «Тогда дай мне платье, а то я штаны умудрилась оторвать от этого чёртова кресла!» — весело закричала Лиля. «Я наконец-то встречусь с отцом!» — торжествующе закричал Кай. И на всякий случай отвернулся от девушек. Было видно, что одежда... Налили, едва держится.